Глава одиннадцатая — Ты действительно намерен даже носа теперь не показывать в управлении? — поинтересовался Кричко. — Будем встречаться на явочных квартирах? — С каких пор моя квартира стала для тебя явочной? — усмехнулся Гуров. — Впрочем, если тебе так больше нравится... — Да, в отсутствие Марии я ощущаю себя здесь подпольщиком родовольцем сообщил Кричко, загадочно подмигивая. Вслед за этим он расстегнул большой, видавший виды портфель и поставил на кухонный стол бутылку Смирновской. Гуров с любопытством наблюдал за ним, стоя у окна со скрещенными на груди руками. — Надо же обмыть отпуск, — не слишком уверенно сказал Кричко, сбитый с толку выражением лица друга. Согласно вековым традициям. «Это подождет», — сказал Гуров, не меняя позы. «У меня есть более интересное предложение. Но сначала скажи, что там в главке. Последствия моего ухода ощущаются очень сильно». «Ага, все рыдают», — живо подхватил Кричко. «Даже генерал прослезился. Но хуже всего пришлось твоему покорному слуге». На меня в твое отсутствие свалили всю бумажную работу, которую мы с тобой не доделали. Видимо, берегут ценные кадры до той поры, когда ты, посвежевший загорелой загорелый, выйдешь из отпуска. — Где же я, по-твоему, сумею сейчас загореть? — поинтересовался Гуров. — Мало ли, — пожал плечами Кричко, — существуют салоны красоты. Можно поехать на Канары, наконец. Выбор, как говорится, за вами. За меня уже сделали выбор, сказал Гуров. Вместо Канар я еду в Новогорск. Прямо сейчас. У Гайворонского там большой дом. Охотно верю, кивнул Кричко. Сейчас все стараются обзавестись большими домами. А кто это Гайворонский? Возможно, это тот самый человек, который последним видел живого скока. Торгует бензином. К сожалению, по слухам, он недолюбливает милицию. «Серьезно?» – насторожился Крючко. «А как тебе удалось на него выйти?» Мне на него намекнула бывшая любовница Скока. Та самая, которую они в свое время удачно поделили с господином Черепановым. «Интересная женщина, но слишком себе на уме» я не уверен что можно полностью ей доверять впрочем выбор у нас небольшой кстати знаешь что она рассказала мне о деятельности скока якобы он выполнял функции курьера инкассатора доставлял неучтенную наличку в регионы ты предполагаешь что из за этого его и зарезали спросил крючко в три часа ночи вряд ли покачал головой Гуров, но задуматься об этом стоит. Нам неизвестно, какими суммами ему приходилось ворочать, но подозреваю, что далеко не маленькими. А в таком разе всегда следует ожидать всяких сопутствующих неожиданностей. «Скок был так откровенен с этой женщиной?» – недоверчиво спросил Кричко. — Не думаю. Скорее, она была достаточно наблюдательна, чтобы сделать подобный вывод, — ответил Гуров. — Ты думаешь, на ее выводы можно полагаться? — Во всяком случае, не мешает их проверить. Поэтому я и предлагаю тебе смотаться сейчас в Новогорск. Смирновская от тебя никуда не убежит. — Вот так и получается, что вся жизнь состоит из страданий, — вздохнул крючко Это наша национальная черта – самим себе создавать трудности, чтобы потом мужественно их преодолевать. Голову даю на отсечение, что ты просто напрасно сожжешь бензин. Этот Гайворонский нам ничего не скажет. «В жизни не знаешь, где найдешь, где потеряешь», – убежденно сказал Гуров. «Почему бы ему нам и не рассказать про своего друга?» Ему, наверное, тоже интересно, чтобы убийца был пойман Да, если это не он сам убийца, заметил Кричко Ну, раз ехать, то поехали Засветло добраться мы уже не успеем Так хотя бы успеть вернуться до рассвета На поезд опаздываешь? С интересом спросил Гуров Все равно ведь дрыхнуть завалишься Крепкий сон – залог здоровья, назидательно заметил Кричко. Он, с сожалением, убрал нераспечатанную бутылку в портфель и пошел в прихожую обуваться. Гуров немного подумал и все-таки набросал короткую записку жене, предупреждая, что, возможно, задержится. На улице только еще начинало смеркаться, но затянутое тучами небо висело так низко, что создавалось впечатление, будто вечер давно наступил. В лицо летели невидимые холодные брызги. Дул ветер. Чего только не приходится претерпеть ради малознакомого гражданина Гамаюнова по кличке Гамак сказал Крючко, поднимая воротник своей куртки и поспешно ныряя в салон машины. «Может, я сейчас скажу что-то кощунственное, но иногда мне кажется, что овчинка выделки не стоит. Честное слово. Кому будет хуже, если этому гамаку обеспечат пожизненные нары? На эту тему можно рассуждать долго и обстоятельно», заметил Гуров. «Но я скажу коротко». Хуже будет всем. Я бы сказал, что это парадокс, заявил Крючко. Парадокс это когда всех устраивает несправедливый приговор, отрезал Гуров, запуская мотор. И ты это прекрасно понимаешь. Просто тебе хочется потрепаться, как обычно. Но у меня сейчас нет настроения. Лучше скажи: никакой новой информации от тяжелого не поступало. Крючко помотал головой. «Слишком быстро ты захотел», — сказал он. «Тяжелов не меньше суток вспоминать будет. Как минимум. Завтра утром я ему обязательно позвоню, а потом сброшу информацию тебе на мобильник». «Заодно будет неплохо, если ты наведаешься к экспертам», — сказал Гуров. «И выяснишь, что у них там по части вещественных доказательств». Я бы и сам мог сходить, но почему-то мне кажется, что пока мне не стоит светиться в родных стенах. У меня предчувствие, что это дело преподнесет нам еще немало сюрпризов, поэтому не следует торопить события. — Ладно, сделаю, — сказал Кричко. — Мне это ничего не стоит. Да и люди на полковника Крючко смотрят с большим доверием, нежели на полковника Гурова. Все знают, что полковник Кричко – простой парень, и ничего плохого от него не ждут. Мне остается только беззастенчиво этим пользоваться. На этот раз я советовал бы тебе все-таки быть поосторожнее, – заметил Гуров, – и особенно свой интерес к делу Скока не афишировать. Пусть все думают, что у нас нет никаких сожалений. Что выросло, то выросло. А ты всерьез надеешься найти настоящего убийцу? Вдруг почти грустно спросил Кричко. Ты меня знаешь, сказал Гуров. Что значит надеешься, не надеешься? Я просто ищу. Ты же знаешь статистику по заказухе, вздохнул Стас. Она неутешительна. Статистика существует для того, чтобы мы могли корректировать свою работу и исправлять ошибки, сказал Гуров. Правда, лентяи склонны видеть в статистике мистический смысл. Он покосился в сторону крючко. «Ничего себе!» – возмутился тот. «Меня, голодного и неопохмеленного, везут на край света в нерабочее время и еще обзывают лентяем. Требую высадить меня у ближайшей станции метрополитена». «Я и не думал тебя обидеть», – посмеиваясь, сказал Гуров. Я просто посоветовал тебе не придавать статистике слишком большого значения. Статистику делают люди, и зачастую не слишком добросовестные. «Черт с ней, статистикой!» – воскликнул Кричко. Я упомянул о ней чисто случайно. Забыл, что полковник Гуров – противник точных наук. Его стихия – интуиция. «Интуиция – не что иное, как точное знание, хранящееся до поры в кладовых памяти», – возразил Гуров. «Посмотрим, как твои кладовые помогут тебе сегодня», – высказался Крючко. «Конкретные пацаны любят, когда им предъявляют что-нибудь конкретно. Твоя интуиция вряд ли их заинтересует». «Честно говоря, я и сам не уверен, что этот Гайворонский нам поможет», признался Гуров. «Но ведь выбор у нас не богатый. Приходится брать, что предлагают». Когда они приехали в Новогорск, совсем стемнело. Это не помешало им довольно быстро разузнать, где находится дом Гайворонского. Как выяснилось, господин Гайворонский был в Новогорске личностью известный. Ему принадлежали едва ли не все автозаправочные станции в округе. Дом у него оказался действительно большим, зриво воплощавшим пословицу «мой дом – моя крепость», сверкая ярко освещенными окнами, из темноты перед оперативниками выступил силуэт мрачноватого здания, украшенного по бокам неким подобием замковых башен. Архитектура, столь любимая новыми русскими в тот период, когда они только еще почувствовали вкус к недвижимости. Но господин Гайворонский, кажется, не был склонен менять привычки. Гурову пришла в голову мысль, что попасть на территорию этого объекта будет непросто. Но к его удивлению и радости оказалось, что ворота в добротном кирпичном заборе распахнуты настежь, и охраны поблизости не замечаются. Посчитав, что грех не воспользоваться такой возможностью, Гуров немедленно завел пежо во двор и пристроил в уголке потемнее, чтобы не слишком бросалось в глаза. Во дворе уже стояло несколько иномарок. Вероятно, у хозяина были гости. О том же самом свидетельствовала и громкая музыка, доносившаяся из окон. Печальный хрипловатый голос с чувством тянул какую-то бесконечную блатную песню. «Я же сказал, что здесь нас ждут конкретные пацаны», — проворчал себе под нос Кричко с подозрением, оглядывая окрестности. «Не оберемся мы с ними хлопот, помяни мое слово». Гуров, ничего не ответив, решительным шагом направился к широкому крыльцу дома. Кричко, немного отстав, потянулся за ним. В ярко освещенном холле, куда они попали через двойную входную дверь, их встретил молодой человек с хорошо развитыми мышцами, который не мог скрыть даже отлично пошитый пиджак. Заметив вошедших, он тут же двинулся им навстречу, изобразив на лице вопрос. Судя по всему, он исполнял здесь роль то ли охранника, то ли дворецкого. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросил он вежливо, но с некоторым оттенком недоверия. Держался он прекрасно, но Гуров без труда ощутил явственный запах спиртного, исходящий от него. По какому-то наитию Гуров не стал называть фамилию хозяина. «Мы насчет скока», — туманно сказал он. Однако молодой человек отнесся к его словам с удивительным пониманием. Он наклонил голову и сказал. «Ясно. Все в красной комнате. Наверное, вас лучше проводить». «Да, это было бы неплохо», — согласился Гуров. Молодой человек, больше ни о чем не спрашивая и вообще не произнеся более ни одного слова, повел их обоих куда-то наверх по деревянной лестнице с резными перилами. По мере движения блатная музыка становилась все громче, а потом, когда проводник распахнул перед Гуровым дверь, и вовсе сделалась невыносимой. Говорить что-либо здесь было бессмысленно, и молодой человек только кивнул, предлагая оперативникам заходить. Гуров и Кричко оказались в комнате, которая действительно имела некоторое основание называться «красной». Впрочем, этих оснований было совсем немного. Просто деревянная мебель, находившаяся здесь, была покрыта лаком густого темно-вишневого оттенка. Да еще плясали в камине красноватые языки пламени. Вот, пожалуй, и все. Вокруг стола сидели люди. Пятеро мужчин крепкого сложения, уже несколько загубленного чревоугодием и привычкой передвигаться лишь на четырех колесах. Все пятеро сидели без пиджаков, в расстегнутых рубашках. Лица красные и пьяно расслабленные. На столе громоздилась батарея бутылок, стоявших так густо, что стекло начинало позвякивать, когда из динамиков музыкального центра вырывался особенно мощный звук. В воздухе плавал густой дым, принюхавшись к которому Крючко выразительно посмотрел на Гурова. Тот и сам уже ощутил специфический аромат. Компания баловалась аношой. Взгляды которыми встретили Гурова и Кричко, показались им сначала оловянными. Действительно, их появление как будто не произвело на гуляющих никакого впечатления. Один из пьющих даже махнул рукой, приглашая оперативников присаживаться за пиршественный стол. Однако, немного погодя, На красных физиономиях начало вырисовываться недоумение, и, наконец, из-за стола поднялся мордастый блондин в серых брюках, над которыми нависал порядочных размеров живот. Он слегка покачнулся и ткнул толстым пальцем в сторону Гурова. «Ты кто такой?» – не слишком приветливо прокричал он, чтобы перекрыть стенание блатного певца. «Нам нужен Вячеслав Гайворонский!» наклоняясь к его уху сообщил гуров от ответа на вопрос он временно решил уклониться ему не хотелось огорошивать хозяина сразу да выключите кто нибудь эту шарманку повелительно добавил он ни хрена же не слышно на лицах присутствующих по прежнему ничего не было кроме тупого недоумения никто из них не шелохнулся я мигом добродушно сказал Крючко и небрежным шагом направился к музыкальному центру. Разобравшись с ручками, он выключил звук, и в комнате наступила оглушающая тишина. Пьяные лица разом обернулись в сторону самоуправца, и кто-то неуверенно произнес «Вруби музон, зон, падла!» Однако мордастый блондин, стоявший перед Гуровым, не поддержал эту идею. Он раздраженно махнул рукой и, собрав в кулак всю свою волю, спросил. «Так я не понял, кто вы такие? Что-то я вас раньше не видел. Кто вас сюда пустил?» «Сами вошли», — сказал Гуров. «Открыто было, мы вошли. А вы Гайворонский?» «Ну, допустим», — с вызовом произнес Блонтин. «А дальше что?» «У вас двадцатого сентября был день рождения?» Хладнокровно поинтересовался Гуров. «Ну, был!» – моргнул Воронский. «А вы чего, поздравить меня пришли?» «Опоздали вроде», – пьяно ухмыльнулся он. «Мы пришли поговорить про Юрия Леонидовича Скока», – сказал Гуров. «Он ведь был у вас на торжестве». «Вы знаете Юрку?» растерянно пробормотал хозяин, оглядываясь на приятелей. «Вот в натуре! А мы ведь как раз его поминаем, раба Божьего! Так бы и сказали сразу!» Он обернулся к столу и распорядился. «Так, мужикам два стакана!» «Слава!» – с выражением сказал один из сидящих. «Падла буду! Это менты!» Гайворонский уставился на Гурова с испугом. Тот не стал больше хитрить и нехотя сказал. Да, я полковник Гуров, старший оперуполномоченный по особо важным делам. Поскольку ваш знакомый погиб, мне необходимо задать вам несколько вопросов. Гайворонский отреагировал неожиданно. Непослушными пальцами он кое-как сложил кукиш и сунул его под самый нос Гурову. «А это видел?» — спросил он хрипло. «Ментяра поганый! Не те времена, понял? Не стану я с тобой базарить, понял? Только в присутствии адвоката. И вообще имею полное право выкинуть тебя вон» и он тут же, угрожающе, двинулся на Гурова, тесняя его своим брюхом. «Уберите ногу! Я испорчу вам дорогой ботинок!» пробормотал сквозь зубы Гуров, выставляя плечо и напрягая мышцы. Туша хозяина отскочила от Гурова, как мячик, и Гайворонский озадаченно замер. «Ты в моем доме!» – обиженно заявил он, хлопая глазами. «Скажи спасибо, что не в моем», — заметил Гуров. «Там бы я тебя быстро привел в чувство». «В доме моем», — вдруг дурашливо пропел Кричко, намеренно переключая внимание на себя, и тут же спросил. «А что это в твоем доме так пахнет марихуаной? А, господин Гайворонский, сдается, скоро тебе и в самом деле понадобится адвокат». Крючко стоял, картинно облокотясь на массивную звуковую колонку музыкального центра, который он перед этим внимательнейшим образом рассматривал, словно находился не в чужом доме, а на выставке электроники. «А ты докажи!» – мрачно буркнул Гайворонский и вопросительно посмотрел на своих приятелей. «Те, кажется, и сами не знали, что делать». С одной стороны, их так и подмывало выбросить непрошенных гостей за ворота, но с другой стороны, они были еще не настолько пьяны, чтобы связаться с полковником милиции. Хотя вполне возможно, все было как раз наоборот. Алкоголь и Анаша так ударили им в головы, что напрочь лишили боеспособности. «А чего тут доказывать?» – удивился Кричко. «Характерный запах, наличие темного порошка, похожего на наркотик. Если еще и служебную собаку сюда привлечь, так такие сюрпризы откроются. И не надо лепетать про какой-то ордер. При подозрении на наличие наркотических веществ в доме я имею право заходить даже без стука. А у вас тут на притон тянет, господин Гайворонский». «Стыдно! А еще уважаемый бизнесмен!» «В натуре, Славик, западло получается! Менты тебя в твоем доме поратят, а ты...» Подал голос кто-то посмелее. «Закрой пасть!» Обронил Гайворонский и опять обернулся к Гурову. Тон его теперь сделался более уверенным. «Короче, полковник, мы тут с ребятами нашего товарища поминаем!» Если ты крещеный, садись с нами. А нет, так вали по-хорошему. Меня на понт не возьмешь. У меня среди вашего брата знаешь сколько знакомых? Ни хрена я вас не боюсь. — Да мы тебя вроде пока пугать и не собирались, — деланно удивился Буров. Мы насчет сколько пришли, убийцу его ищем. Тебе разве это безразлично? Гайваронский, хмуря брови и, громко сопя, несколько секунд подозрительно всматривался в лицо Гурова, а потом убежденно заявил, ни хрена вы никого не найдете. А почему это ты так уверен? поинтересовался Гуров. А потому, упрямо сказал Гайваронский, гнилой базар все это. Вам только бабок с семечками гонять на базаре. А того, кто Юрка завалил, вам никогда не найти. Кишка тонка. Да и не дадут вам его найти, не надейтесь. Это кто же не даст нам его найти, полюбопытствовал Гуров. Не ты ли случайно? Мы с ним кореша были, оскорбленно набычившись, сказал Гайворонский. Я запомин его души пью. А ты кто такой, чтобы мне это говорить? Да дай-то ему порогам, Славик! посоветовал кто-то от стола. Я человек культурный, и кнув, сказал Гейворонский, я кореш опоминаю. Махалова не будет. Только вы, господа менты, валите по-хорошему, пока мои ребята не рассердились. Значит, не желаете разговаривать? С сожалением спросил Гуров. Обидно. Ехали мы к вам, ехали. Может, хотя бы телефончик дадите, чтобы попозже связаться?» «Хрен вам, а не телефончик», — торжествующе сказал Гаеворонский. «Только в присутствии моего адвоката». Гуров переглянулся с крючко, коротко кивнул. «Ладно, будь по-вашему», — сказал он, направляясь к двери. «Только потом, глядите, не пожалеть бы» а Крючко не смог удержаться, чтобы не напомнить от порога. — А насчет адвоката подсуетись, он тебе точно скоро понадобится. На лестнице их встретил все тот же молодой человек и со сдержанным любопытством посмотрел на их трезвые лица. — Послушайте, молодой человек, — спросил его Гуров, — «Хозяин свой день рождения здесь, в этом доме справлял или ресторан снимал?» «Здесь отмечали», — лаконично ответил охранник. «А что же он теперь поминки-то справляет?» — поинтересовался Гуров. Прахта, как говорится, земле еще не предан. Нехорошо это вроде». Парень пожал плечами. «Не могу знать», — скупо улыбнулся он. «Мне привычки хозяина обсуждать не положено». Может, он к завтрашней церемонии тренируется. Завтра он как раз на похороны собирается. Сколько на Ваганьковском хоронить будут? В десять часов. А вы разве не в курсе? Теперь полностью, сказал Крючко. Он еле сдерживался, но когда они с Гуровым уселись в машину, не выдержал и расхохотался во весь голос. Гуров с досадой покосился на него. «Чего тебя так разбирает?» – спросил он. «Прокатились!» – сквозь смех сказал Кричко. «Не послушал ты меня, а надо было нам мою бутылочку оприходовать. И веселее было бы, и общий язык с компанией, глядишь бы, нашли!» Гуров и сам был крайне недоволен результатами визита. Но смеяться по этому поводу ему совсем не хотелось. «Ладно, цыплят по осени считают», — буркнул он. «Что выросло, то выросло. Кто мог знать, что они поминки за день до его смерти начинают справлять? Завтра на церемонию наведаюсь. Может, больше повезет. Заодно посмотрю на всех, кому скок был дорог. Мало ли что, вдруг убийцу туда тоже потянет». «Это вряд ли», — уже серьезно сказал Крючко. Если только мы дело не с маньяком имеем. Ну, а как тебе, господин Гайворонский? Колоритная фигура, — сказал Гуров. Только уж очень скрытная. Ничего, кроме намеков, мы так и не услышали. А ведь наверняка он что-нибудь знает. Ничего, мы его, голубчика, достанем, — многозначительно сказал Крючко. Гуров с интересом на него покосился. Что ты задумал? «Я?» – «Ничего», – сделал невинные глаза Кричко. «Просто я имею в виду, что перед сыщиком Гуровым ни один преступник не устоит. Рано или поздно расколется, как миленький». «Ну-ну», – покачал головой Гуров. «А я уж было решил, что в твоей голове родилась какая-то идея». «Идея у меня давно уже родилась и созрела», – сказал Кричко. Вернуться к тебе и обмыть твое реализованное право на отдых. Надеюсь, теперь с твоей стороны не будет никаких возражений. — С моей, пожалуй, нет, — улыбнулся Гуров. — А вот за Марию не поручусь. — Марию беру на себя, — самоуверенно заявил Стас. Глава двенадцатая Вопреки ожиданиям Гурова, провожать скока в последний путь пришло совсем немного народа. Может быть, причиной этого явилась непогода. Уже с утра зарядил дождь, который вовсе не собирался утихать, а напротив постепенно делался все настойчивее. Температура упала до 6 градусов, и даже в плаще Гуров чувствовал себя на кладбище неуютно. Похороны Скока получились скромными, но солидными. Гроб по спецзаказу, кованная ограда, могильный камень из шведского гранита. Кто здесь постарался? Родственники, друзья или коллеги по депутатской работе? Гуров пока мог только догадываться. Он с самого начала церемонии постарался смешаться с толпой провожающих, которая составляла едва человек тридцать, чтобы послушать разговоры. Но пока мало чего понял. Он сразу приметил знакомые лица. Господин Гайворонский и его братья были здесь в полном составе. В черных костюмах, не выспавшиеся, опухшие и хмурые, они держались несколько в сторонке, предоставив все хлопоты работникам похоронной конторы. Никто из них не стал даже нести гроб. Сейчас, на трезвую голову, их горе не было таким безутешным, как накануне. По крайней мере, Гурову так показалось. Гайворонский его не узнал, а Гуров не стал ему ничего напоминать он исподволь наблюдал за остальными людьми, собравшимися на похороны. Все они были ему незнакомы. Чтобы как-то разобраться, кто есть кто, Гуров пристроился к одинокой миловидной женщине лет пятидесяти, которая показалась ему достаточно коммуникабельной. Женщина с любопытством посмотрела на него и слабо улыбнулась. «Вот так живем, живем», — глубокомысленно сказал Гуров. — А потом... — А потом вечный покой, — убежденно сказала женщина. — Вы хотели бы чего-то другого? Гуров посмотрел на нее с интересом. — Трудно сказать, — ответил он. — Иногда мне кажется, что было бы совсем неплохо жить вечно. Но потом это проходит, особенно если печень начинает пошаливать. Женщина опять улыбнулась. «Кокетничаете? Вы не похожи на больного», — сказала она. «Поверьте, уж в этом-то я разбираюсь». «Вы врач?» — спросил Гуров. «Угадали. А вы работали вместе с Юрием Леонидовичем?» «Нет, не довелось», — сказал Гуров. «Признаюсь вам, я оказался здесь почти случайно. А теперь как-то неудобно уйти. Тем более, что здесь и так почти никого нет» не хочется обижать покойного». «Не думаю, что покойный сильно из-за этого расстроился», заметила женщина. «Его волновало совсем другое». «А вы его хорошо знали?» – как бы, между прочим, спросил Гуров. м м можно сказать, неплохо. Правда, нас мало что связывало, но когда мы были помоложе, мы довольно интенсивно общались». «Я двоюродная сестра Юрия Леонидовича». «Ах, вот оно что!» – сказал Гуров. «Простите, я не знал. Мне показалось, что вы стараетесь держаться как-то в стороне, и я подумал...» «Да, я предпочитаю уединение. У меня сложные отношения с родственниками, а сослуживцев и товарищей Юрия я вообще терпеть не могу. Простите за откровенность». «Чем же они заслужили ваше негодование?» – в полголоса произнес Гуров, оглядываясь по сторонам. Процессия подтянулась к месту захоронения и, уплотнившись, окружила живым полукольцом свежевырытую могилу. Внимание присутствующих сосредоточилось на тускло-отсвечивающем прямоугольнике гроба и на манипуляциях, которые проделывали с ним дюжие парни из похоронного бюро. По-прежнему моросил дождь, и многие из провожающих раскрыли зонты. С непокрытыми головами оставались только несколько человек, стоявших возле самого гроба, да компания Гайворонского, которой все было нипочем. Сам Гайворонский, кажется, даже собирался произнести речь, Во всяком случае он что-то говорил, то и дело оглядываясь на товарищей и помогая себе отчаянной жестикуляцией. По лицам окружающих его людей трудно было понять, слушает ли его кто или нет. Гуров обратил внимание на высокого сухощавого старика с абсолютно седыми волосами который, несмотря на непогоду, стоял с непокрытой головой у самого гроба, ни разу не шелохнувшись и глядя куда-то поверх голов застывшими глазами. Может быть, он плакал. Из-за дождя все равно ничего нельзя было разобрать. «Отец Юрия Леонидовича», – сказала женщина, заметив, куда направлен взгляд Гурова. «Мой дядя, у них с сыном...» Тоже были достаточно сложные отношения. Вообще, сегодня собралась довольно оригинальная компания. Вряд ли вы найдете среди присутствующих хотя бы одного человека, который не был бы с Юрием Леонидовичем в сложных отношениях. — Это отчего же так? — осторожно спросил Гуров. — Да уж вот так! — усмехнулась двоюродная сестра Скока. Отношения всегда становятся сложными, когда в них на первый план выходят денежные расчеты А это было у Юрия Леонидовича всегда на первом месте И если бы вы сказали ему, что на свете существуют вещи поважнее денег, он посчитал бы вас сумасшедшим Людей, не интересующихся деньгами, он считал недоумками Но мне кажется, он сам был не слишком богат — заметил Гуров. «Кто знает, кто знает», — протянула женщина. «На работе его ценили. Вот это все — полированный гроб, памятник, место на кладбище. Это все от безутешных соратников. Вы в курсе, что он работал на Кандинского? Правда, от депутатской свиты сегодня лично присутствует один человек. Вон тот живчик с розовой лысинкой». «Ну что поделаешь, звезда сколько закатилась, ему отдали последний долг, а теперь о нем постепенно забудут». «Значит, похороны организовали товарищи по работе», – с понимающим видом произнес Гуров. «Но раз вы говорите, что от сослуживцев здесь один человек, значит остальные – родственники?» «Да, но далеко не все» пояснила женщина. Тут еще полно какого-то приблудного народу. У Скока было тысячи знакомых. По закону вероятности, частик должна была прийти на похороны. Но все это в большей степени случайность или нездоровое любопытство. На самом деле, тут мало кому есть дело до самого Скока. «Вы так категоричны, – заметил Гуров, – Неужели даже родственникам не жалко Юрия Леонидовича? «На похоронах люди больше жалеют самих себя», — сказала женщина. Такова уж человеческая психология. А Юрий Леонидович, если откровенно, заслужил то, что заслужил. Он никогда не гнался за популярностью и не старался вызвать в людях добрых чувств. Вот и все объяснение». «Справедливости ради следует заметить, что и по нам с вами вряд ли кто станет убиваться, когда мы уйдем. Память – непрочная вещь». «Вы, кажется, начинаете рассуждать, как ваш покойный кузен», – улыбнулся Гуров. «Что же, по-вашему, в этом мире прочно? Деньги?» «Иногда мне кажется, что так оно и есть», – задумчиво ответила женщина. Погода подгоняла собравшихся, и неловкая и Гайворонского быстро закончилась. Гроб начали опускать в могилу. Над кладбищем воцарилась тишина, которая казалась особенно тоскливой из-за монотонного шелеста дождевых струй. Неожиданно Гуров обратил внимание на человека в черном плаще, который стоял метрах в двадцати от могилы скока, прикрывшись большим блестящим зонтом. Его заслоняли ограда и мокрые кусты у дорожки, но Гуров успел рассмотреть спокойное, уверенное лицо с крепкими скулами и квадратным подбородком. Этот человек стоял совершенно неподвижно и, кажется, наблюдал за похоронами. Но только до тех пор, пока Гуров не сосредоточил на нем свое внимание. После этого человек сразу же отступил назад и как будто исчез. «Вы случайно не знаете, кто это был?» – шепотом спросил Гуров. «Простите?» – рассеянно произнесла она, оглядываясь по сторонам. «Вы про кого спрашиваете?» «Мужчина вон на той дорожке», – показал Гуров. «Он стоял там и смотрел в нашу сторону». «Не заметила», – равнодушно сказала женщина. «Наверное, какой-нибудь любопытный. Есть много чудаков». Некоторые обожают наблюдать за чужими похоронами. — Вы ведь вот тоже? — Вы имеете в виду, что я здесь посторонний, — кивнул Гуров. — Отчасти вы правы, но меня привело сюда непраздное любопытство. — Вот как? А что же? — Сколько должен мне деньги? — не моргнув глазом, — сказал Гуров. — Ума не приложу, как мне теперь получить их обратно. — Ага, все-таки деньги. С удовлетворением проговорила женщина. «Вас тоже привели сюда деньги. Видите, я не ошиблась насчет своего братца. А у вас что же, есть расписка?» «Есть», — сказал Гуров, «но я не представляю, кто теперь распоряжается имуществом покойного. Я ведь плохо его знал». «Я сама ничего в этом не понимаю», — призналась женщина. «Но уж наверняка это буду не я». Попробуйте поговорить с кем-нибудь из более близких родственников. Они все там, вокруг отца Юрия. Видите, его брат, а рядом тетка Виктория. Она бездетная бедняжка. А тот мордастый – муж сестры Скока. «Простите, а с кем из них Юрий Леонидович был наиболее близок?» – спросил Гуров. «Например, у кого он мог забыть ключи от квартиры, когда заходил в гости?» Женщина посмотрела на него с удивлением. «В принципе, – подчеркнуто сказала она, – в принципе он мог забыть ключи у меня. Но реально он у меня никогда не появлялся. Я его почти не интересовала в последние годы. Птица не того полета. А остальные? Остальные тем более. Дело в том, что только мы с Юрием из всей этой семейки – москвичи. Остальные-то живут не здесь. Кто в Муроме, кто во Владимире. Так что ваша метафора насчет забытых ключей в данном случае не срабатывает. Да и вряд ли Скок мог забыть где-то свои ключи. Не тот это был человек. «В самом деле у него никого нет в Москве, кроме вас», – удивился Гуров. «Вы мне не верите? У вас есть возможность проверить это». «Поговорите с остальными родственниками. Вы же пойдете на поминки?» Гуров пожал плечами. «Честно говоря, не знаю, как поступить», — сказал он. «Наверное, мне не стоило бы этого делать, учитывая, что я занят сейчас своими проблемами, довольно скорбными, но к покойнику, имеющими лишь косвенные отношения. Это, наверное, не по-христиански. Правда?» Женщина посмотрела на него с сочувствием и сказала. «Ничего удивительного, что Скок остался вам должен. Он-то бы не стал сейчас сомневаться, какая проблема является самой главной». Она беззвучно засмеялась. «Мне кажется, вам придется распрощаться со своими денежками. Или из вас вымотают столько нервов, что вы пожалеете, что связались с нашей семейкой?» «Неужели?» вежливо сказал Гуров. «Ген корысти у нас в крови. Просто Юрий Леонидович сумел реализовать его в полной мере. Впрочем, не подумайте, что я вас отговариваю. Деньги стоят того, чтобы за них побороться. Но мы, кажется, опять вернулись к тому, с чего начали наш разговор. А мне, пожалуй, пора идти. Не хочу присутствовать на поминках. Исчезну по-английски». «Всего хорошего! Желаю вам удачи!» Она мило улыбнулась и стала потихоньку выбираться из толпы. Гуров вскоре потерял ее из виду и попытался опять найти взглядом человека с зонтом, который минуту назад привлек его внимание. Но того нигде не было видно. Зато Гурова ждал сюрприз. На дорожке между могилами вдруг появились две фигуры, в одной из которых Гуров мгновенно узнал Кричко. Тот шел быстрым шагом, озабоченно вертя по сторонам головой. Гуров отступил в сторону и махнул рукой. Кричко его заметил и что-то сказал своему спутнику. Гуров двинулся им навстречу, и вскоре они поравнялись. «Насилу тебя нашли», – объявил Кричко, энергично пожимая Гурову руку. «Как посмотришь, сколько вокруг народу полегло, так страшно делается». «Некрополь, одно слово». «Знакомьтесь, это вот Лев Гуров, великий и ужасный. А это майор Брагин, его Андреем зовут. Он в отделе по борьбе с наркотиками работает. Ты его Лева не знаешь, он совсем недавно устроился». «Переехал из Краснодара. Между прочим, это про него тяжело говорил». Гуров и Брагин пожали друг другу руки, пытливо вглядываясь друг в друга. У Брагина было открытое, чуть мрачноватое лицо с большим острым носом. Левый глаз его был слегка прикрыт веком, от которого к виску тянулся неровный, давно затянувшийся шрам. «Очень приятно», — сказал Брагин над треснутым, будто простуженным голосом. «Я еще в Краснодаре кое-что о вас слышал. Ищете, кто убил помощника депутата? Это его хоронят?» «Да, вы успели к самому финалу», — сказал Гуров. «Тело уже предали земле». «Ага, и конкретные пацаны тоже тут». Довольно констатировал Кричко, тыча пальцем в сторону Гайворонского и компании. «Вот, Андрюха, полюбуйся на этих, в галстухах от Диора с опухшими мордами. Не хочешь ими заняться? Ручаюсь, что у них и сейчас полны карманы дури. У меня так и чешутся руки». «Остынь», — сказал Гуров, — «ты для этого сюда примчался?» «Ну, положим, не для этого», – обиженно заметил Кричко. «Я, между прочим, человека тебе привел». «За это спасибо», – сказал Гуров и обратился к Брагину. «Насколько я понял, ты тот самый человек, который рассказывал нашему Тяжелову про то, как работают Шилом». Брагин кивнул и объяснил. «Это еще пару лет назад было». У нас в крае банда орудовала. Главарь был по национальности чеченец. Но никакой политической подоплеки там не было. Просто шкурили проезжающих на дорогах. Выбирали машины подороже и поновее. Трупы во овраг, ценности в мешок, машину угоняли. Потом, когда на них вышли, они этот бизнес заморозили. На ограбление квартир перекинулись. Тоже накуролесили. Главное, они никого не щадили. У них закон был, ни одного живого свидетеля. «Ты прошила давай», – нетерпеливо сказал Кричко, который, по-видимому, уже слышал эту историю. «Я по порядку», – рассудительно заметил Брагин. «Полковник должен охватить картину целиком». Короче говоря, настигли мы эту банду. Главаря положить пришлось, живым не давался. Еще двоих вместе с ним. Один в больнице умер от ран. Одного только взяли. И была с ними баба, любовница главаря. Так та сумела уйти, стерва. А бандит, которого мы взяли, рассказал, что эта артистка виртуозно орудовала шилом. Вроде бы она ещё в юности занялась грабежом. С подружками нападали вечером на прохожих, ценности отбирали, деньги. Оружие тогда в обиходе не водилось. Вот она и придумала – шила. Сначала только баловалась, а когда с этим разбойником связалась, показала себя во всей красе. По неподтверждённым данным, на ней одной одиннадцать трупов. Вот такая история. «Так, опять женский пол. И если верить старушке-соседке, в ту ночь Скок вернулся домой тоже с какой-то женщиной». «Что же это выходит?» – озадаченно протянул Гуров. «Предлагаете искать женщину?» «У того чеченца имелись знакомые в Москве», – деликатно сказал Брагин. «Есть предположение, что его баба сюда подалась». Правда, пока о ней ни слуху, ни духу. Ходили даже слухи, что видели ее мертвой где-то под Грозном. Но это тоже на воде вилами писано. «Слушай, Брагин, то, что ты рассказал, очень интересно», – сказал Гуров. «Только этого мало. Допустим, эта женщина имеет отношение к нашему делу. Где нам ее искать? Сведения о ее знакомых в Москве есть? Данные ее?» «Фотографии?» Брагин развел руками. «Вообще-то она, по-моему, до сих пор в розыске числится», – виновато сказал он. «Только что толку? Вот и вы не припоминаете. Евсеева Тамара Петровна, 36 лет, блондинка. Фото ее имеется, но такого качества. Вполне возможно, погибла она или завязала». Награбили-то они со своим Абреком, на две жизни хватит. А по словам члена банды, Тамара эта ни к выпивке не имела склонности, ни к каким-то диким оргиям. Как говорится, в быту вела себя скромно. Весь ее темперамент на чеченца уходил, да на разбой. Это я к тому, что она вполне сейчас тихую жизнь вести может». Тихую, говоришь, хмуро повторил Горов. Может, и тихую. Ладно, пойдем отсюда. Все уже расходятся. Действительно, траурная процессия постепенно потянулась к выходу. Теперь, когда все земные дела скока были закончены, его знакомые и родственники будто старались побыстрее отдалиться от него. Даже седовласый, убитый горем отец, шел прочь от могилы сына, ни разу не оглянувшись и не проронив ни слова. Последний к выходу шла компания Гайворонского. Уже приободрившиеся мужики о чем-то горячо спорили. Поравнявшись с оперативниками, они довольно безразлично посмотрели на них, но сам Гайворонский вдруг будто споткнулся и замедлил шаг. На ходу он дважды беспокойно оглянулся, и Гуров, наконец, махнул ему рукой. Гайворонский что-то сказал своим и медленно приблизился, подозрительно всматриваясь в лица оперативников. Его приятели тоже недоуменно таращились в их сторону, не зная, как себя вести. «Привет!» – сказал Гуров, когда Гайворонский остановился в двух шагах от него. «Привет!» Неуверенно ответил бизнесмен. Мы знакомы, что ли? Вроде твою личность я где-то видел. Я напомню, сказал Гуров. Ты вообще-то протрезвел малость? Не понял, с угрозой произнес Гайворонский. К чему этот базар? Ты не пыли, примирительно заметил Гуров. А то все-таки нарвешься на неприятности. Мы не забыли, как ты нас вчера встретил вон оно что понимающе протянул гайворонский начавший кое что соображать а я то думаю опять господа менты чем я вам так понравился интересно а ты не помнишь зачем мы вчера приходили насмешливо спросил крючко гайворонский мучительно наморщил лоб и сокрушенно покачал головой ни хрена не помню честно признался он А в чем дело? Между прочим, у меня прокурор хороший знакомый. И в ментовке вашей у меня тоже друзья. Не сомневаюсь, сказал Гуров. Каждому лестно завести дружбу с бензиновым магнатом. Вот и мы хотели подружиться, а ты нас выгнал. Нехорошо, Вячеслав. Гайворонский с недоверием из-под лобья смотрел на него, не понимая, куда Гуров клонит. Возможно, сейчас он и в самом деле вообразил, что оперативники ищут его дружбы. «Так что у вас за дело?» – спросил он, стараясь держаться солидно, как и подобает состоятельному человеку. «Дело у нас очень простое», – сказал Гуров. «Думаю, сейчас ты все без труда вспомнишь. Сейчас кого хоронили?» «Сколько. Правильно?» а в ночь убийства Скок праздновал у тебя день рождения. Не исключено, что ты был последним, кто видел его живым. Только не заводи бодягу про своего адвоката. Мы же с тобой беседуем просто по-дружески, верно? И всего-то нам надо знать, с кем и когда твой приятель Скок ушел с твоей вечеринки». «А я помню», – грубовато буркнул Гайворонский. Не знаю, как у вас в ментовке, а мы на дне рождения водку пьем. Готовый я был, понятно? Не помню ни хрена. Вспомнить придется, Слава, — ласково сказал Гуров. Речь об убийстве идет. И, кстати, твоего дружка прикончили, не моего. Все под Богом ходим, — глухо ответил Гайворонский. Я в эти дела не вяжусь, себе дороже. «Ты? Такой крутой, и вдруг за друга не отомстишь?» — воскликнул Крючко. «Да никогда не поверю!» Гайворонский мрачно посмотрел на него и ничего не ответил. «А чего ты, собственно, Вячеслав, боишься?» — серьезно спросил Гуров. «Говорят, сколько в подъезде пьяный уголовник прикончил. Может, ты чего другое слышал?» «Ничего я не слышал», – отрезал Гайворонский. «И в чужие дева я не лезу. Ясно? Сколько мне кореш был? Ну и что из этого? Думаете, я ночей не сплю? Думаю, как его убийц наказать?» «Ну, чем ты ночами занимаешься, мы видели», – сказал Гуров. «Не хочешь никого наказывать – не надо. Не ожидал я, правда, что ты такой поклонник ненасильственных действий». Но, в конце концов, каждый по-своему с ума сходит. Так мы от тебя многого и не требуем. Всего-то сказать, с кем Скок от тебя со дня рождения ушел». «Да не помню я», – прорычал Гайворонский. «Ну, пацаны твои должны помнить», – сказал Гуров. «Наверняка же народу у тебя море было. Кто-то должен был что-то запомнить. Ты бы знаешь что?» Списочек своих гостей нам составил, а мы бы с каждым из них сами побеседовали. Как тебе такая идея?» Гайворонский, который все больше и больше мрачнел, наконец не выдержал. «А пошли вы!» – сдавленно выкрикнул он, круто развернулся и решительно зашагал к своим. «Ты все же подумай!» – крикнул ему вслед Кричко. «С нами тоже лучше дружить, чем ссориться!» Гай воронский даже не обернулся. Брагин кашлянул и осторожно спросил. «Я тут что-то не понял. Станислав что-то про наркотики говорил. Эти наркотой занимаются, что ли?» «Занимаются они по лужам бензином», — ответил Кричко. «Наркотой они балуются. Слабость у них такая. Хотя и стараются они казаться сильными, а слабость у них такая имеется». «Чувствуешь, куда я клоню?» «Чувствую», — сказал Гуров. «Лучше расскажи, что ты у экспертов узнал. Был ты у них?» «А як же?» — самодовольно откликнулся Кричко. «И должен заметить, что у меня для вас подготовлен настоящий сюрприз, господин полковник. Сейчас выкладывать или сначала покинем смиренное кладбище?» Гуров еще раз внимательно огляделся по сторонам, в надежде все-таки увидеть одинокую мужскую фигуру с большим зонтом. Но незнакомец, видимо, окончательно пропал, и Гуров распорядился. «Давай без прибауток. Неудобно перед Андреем. Человек черт знает, что о нас подумает. Говори серьезно и по существу». «Ты вот все ищешь, кто последний Скока видел», — сказал Кричко, подмигивая. «А я тебе скажу, кто его видел, и даже телефончик этого человека назову. Ну, не личный, а его организации, но с твоими талантами разыскать какого-то таксиста, так это раз плюнуть». «Ты узнал телефон таксопарка, где Скок заказывал ночью машину», — поразился Гуров. «Ну, на сто процентов я не уверен, что это была именно та ночь», скромно уточнил Кричко. «У меня просто не было времени проверить. Да и, честно говоря, телефон этот нашли эксперты». Кстати, по личному распоряжению следователя Миронова, экспертам категорически запрещено делиться информацией, касающейся убийства Скока. Все только с его милостивого разрешения. Мне-то, конечно, ребята не отказали, но велели молчать, как партизану. Короче говоря, этот номер оставался на мобильнике Скока, который нашли в его кармане. Его проверили, и это оказался таксопарк. Согласись, если на твоём мобильнике последним остаётся номер таксопарка, то почти наверняка ты заказывал перед смертью такси. Молодец, орденами награжу. С искренней непризнательностью сказал Гуров. «Если этот таксист видел, что за женщина приехала вместе со скоком...» Он обернулся к Брагину. «Ты, майор, случайно фотографии своей красотки с собой не захватил?» Брагин многозначительно похлопал по нагрудному карману. «Я подумал, что фотографии не помешает, сказал он. «Но, повторяю, паршивая». «Вряд ли по этой фотографии ее мать родная узнает». «Мать не узнает, а таксист запросто», — усмехнулся Гуров. «У этих ребят глаз наметан. Во всяком случае, так принято думать». «Тогда поехали», — потянул его за рука в крючко. «Я весь промок и от вида могил вот-вот впаду в меланхолию. А мне еще надо показаться до обеда в главке». Его превосходительство сегодня не в духе, а с этим не шутят.